Глава вторая «Заходите», — сказал Лен Рано-Хатха, первым толкнув дверь операторской и бесцеремонно пихнув меня в спину. «Лена и Лаиры, радуйтесь. Я привел вам помощника». Сидящие перед огромным стендом с многочисленными мониторами операторы при звуке его голоса дружно повернулись, но тут же вскочили и отдали честь. «Вольно», — отмахнулся от них начальник второй башни. «Боец Гурта, можете приступать». «Кто? Гурта?» — переспросил вернувшийся на свое место один из операторов, а потом на его лице появилось узнавание. «А, я вас помню! Это ведь вы в прошлый раз предупредили нас об изменении структуры аномалии!» Я с новым вздохом кивнул, а потом подошел ближе и посмотрел на экран. «Ну что? Аномалия была на месте! Я на нее и вчера, и уже этим утром успел вживую посмотреть» и, надо сказать, выглядела она неважно. В том смысле, что на настоящий момент следовой магии накопить успела немного. По размерам была раза в три меньше, чем год назад, но при этом двигалась гораздо быстрее, чем изначально. Имела совсем еще нечеткие границы, и вообще была похожа не на разноцветный клубок, а скорее напоминала пока еще неопределенное. тяготеющее к округлой форме рыхлое нечто, больше сходное по структуре не с клубком, а с туманным облаком. Что у вас за проблема? «Вертушка?» — с готовностью отозвался оператор. «Вчера должна была подняться в воздух и скорректировать данные по верхней части аномалии, но не смогла вылететь. Проблема с аппаратурой, техники уже занимаются. Но у нас жёсткие сроки. Программа без этих данных прогноза не делает и постоянно выдаёт сбои. А вы, насколько я помню, даже без вертушек способны дать нужные нам цифры. Поэтому, если поможете заполнить пробелы в данных, будем вам премного благодарны». Я мельком глянул на бегущие по соседним экранам цифры, Затем отошел в сторону, где на третьем экране в онлайн-режиме велась съемка аномалии. И спросив разрешение у техников, пощелкал тумблерами, выведя на экран нужный мне спектр. Мысленно хмыкнул, когда заметил, что камера зафиксировала кружащую над крепостью одинокую белую птицу. «Ну а когда с модуля нашей чайки?» «Не мог же я не взять ее с собой на практику?» Да и без имени ей уже вроде как не солидно. полился поток цифр, попросил у оператора его кресла вывел на экран таблицу и принялся быстро-быстро вбивать в нее нужные данные. У вас с осью опять проблема. отклонение на полградуса меньше, чем в реальности. И в основании проведены некорректные изменения. У аномалии в настоящее время нет четких границ. Местами ее форма еще неправильная. Поэтому ваши формулы описывают и ее саму, и ее движение недостоверно. А для более точных прогнозов надо ввести в программу целый ряд допущений. Не возражаете, если я немного тут помогичу? Оператор быстро оглянулся на начальство. «Конечно, Лангурта. Я сейчас дам вам допуск». «Благодарю». Дождавшись, когда оператор введет пароль и позволит мне войти в меню, я посоветовался с Эммой и, немного поколдовав в программе, добавил в нее несколько дополнительных алгоритмов, которые прямо тут на коленке составила и попутно разъяснила мне подруга, и без которых программа, следящая за состоянием аномалии, выдавала не совсем правильные графики и диаграммы. Времени на это ушло, около половины рейна, но мне, как ни странно, никто не помешал. А когда мы с Эммой закончили, графики на экранах дружно мигнули, изображение несколько видоизменилось, но теперь оно намного точнее отражало то, что я видел, и, смею надеяться, будет впоследствии выдавать такие же точные прогнозы. «Готово!» Как только я выбрался из кресла, оператор тут же занял свое место и мельком просмотрел то, что его интересовало. Заодно убедился, что я ничего не напортил, что программа ошибок не выдает, и благодарно кивнул. «Спасибо, Лен -гурта. будем пробовать». «Все», — осведомился терпеливо дожидавшийся окончания работы начальник башни. «Так точно, лэн сбоев нет, программа рабочая, активность аномалии расценивается как низкая». «Ну и хорошо. Боец Гурта, идите со мной». Я удивленно на него посмотрел. «Куда еще идти? Разве это не все, что он от меня хотел?» Но Лен Рано Хатхе просто молча развернулся и быстро вышел, тем самым вынуждая меня следовать за собой. К счастью, идти пришлось недалеко. Буквально до конца коридора, где мы зашли в еще одно помещение, почти с такими же мониторами, как в операторской, только внутри на этот раз находилась не команда операторов, а всего один техник. Молодой, худой как щепка, высоченный, как фонарный столб, при этом сильно горбящийся и сидящий за столом кривым бубликом, Словно излишне быстро выросший ребенок, которому велели сесть за парту для младшеклассников. «Тора, я его привел», — сообщил начальник второй башни, едва мы переступили порог. «И зверя тоже». «Да», — встрепенулся парень и быстро обернулся, продемонстрировав совсем еще молодое, безусое лицо. «Спасибо, Лен, очень кстати. У меня как раз назрело несколько вопросов». «Тогда работаете кивнул Лен Рану Хатха, отступив на шаг и словно не заметив нарушения субординации. — Гурта, по времени вас не ограничиваю. Сколько нужно, столько и оставайтесь. Вашего куратора я предупрежу. — Так точно, Лэн, — бодро отрапортовал я, надеюсь что надолго здесь все-таки не задержусь. После чего начальство скупо кивнуло и, наконец-то, утопало во свояси тогда как я вопросительно уставился на техника, который разглядывал меня с каким-то нездоровым интересом. Наконец, когда до него дошло, что таращиться вообще-то не очень-то прилично, парень смущенно кашлянул и представился. — тура о, Схатха, техник-оператор автоматизированных систем крепости ровная. Можно просто тура Адрая огурта факультет маготехники, второй курс, — кивнул я, охотно принимая предложенный вариант общения. — Можно просто Адрая. — Что ты хотел у меня спросить? тура кивнул в сторону настороженно выглядывающего из моего кармана Йорка. — У меня есть запись его голоса. Вернее, даже две, пытаясь смоделировать звуковые волны так, чтобы они работали не только против матов, но и нематов захватывали. Пока из этого ничего не получилось, но, может, живой зверь подскажет, где я ошибся. «С чего ты решил, что его крик работает против нематов?» — удивился я. Тора вместо ответа махнул рукой, приглашая чувствовать себя как дома, после чего отвернулся к экрану, что-то поколдовал на виртуальной клавиатуре, а затем вывел на экран записи прекрасно знакомой имени крепости — а точнее ее центральной зоны, где находилась магическая аномалия. Причем записи старые, годичные давности, где были записаны события, непосредственным участником которых я когда-то стал. Записей, к слову, оказалось две. Одна — обычный визуал с отключенным звуком и без всяких магических эффектов. Вторая — соответственно отрисованная на компе модель, причем намного более точная в магическом плане, где не было видно ни крепости, ни иных объектов. Зато аномалия была схематично обозначена россыпью алых точек, между которыми шли такие же красные соединительные линии. Я чуть не хмыкнул, когда увидел этакую звезду смерти с таким же схематично изображенным внутри стержнем. Торо тем временем включил обе записи так, чтобы картинки менялись в едином времени. Что-то подкрутил, добавил контрастности, благодаря чему на втором изображении появились дополнительные точки других цветов. Ну а потом поставил обе записи на ускоренное воспроизведение, попутно объясняя, что к чему. Момент стабилизации магического фона. Слева визуальных эффектов пока нет, справа, как видишь, аномалия разделяется на два полушария и резко меняет скорость. Следующее — это открытие разлома. Слева, как видишь, всего лишь воздух задрожал, тогда как справа, внутри аномалии сформировался стержень, сама она вытянулась и вот тогда вскрылась. Я понятливо кивнул. «Да, так оно и было». Причем я мог наблюдать это невероятное зрелище своими собственными глазами. Да и вертушку на первой записи, хоть смутно, но все же было видно. Как и то, что в какой-то момент она резко уходит в сторону, а из открытой двери вдруг выпадает и быстро-быстро летит вниз кувыркающийся в воздухе человечек. «А теперь смотри», — отвлек меня от созерцания собственного падения техник. «Когда разлом открылся, в верхней части аномалии появились искажения». Нематов мы, естественно, не видим, но пространство исказилось, так что это даже нам становится заметным. На правом экране в это же самое время происходит резкая деформация аномалии, а затем... Он ткнул пальцем в экран, где над верхушкой нарыва, на которой аномалия была чертовски похожа, вверх выстрелил целый фонтан крошечных зелёных точек, часть из которых успела зацепить стремительно уходящий в сторону вертолёт, а часть, изогнувшись в воздухе словно обычная вода, Сплошным водопадом хлынуло вниз и немного в стороны, при этом практически равномерно распределяясь вокруг аномалии. Техник ненадолго остановил запись. «Так мы обозначаем нематов. По колебанию пространства, по искажениям магического фона, в общем, там много параметров, но это пока единственный способ хоть как-то их увидеть и сориентироваться по численности. Заметь, на первой записи в это время почти ничего. Кроме того, что трава пригнулась, кусты облетели а следом их начали по-быстрому выедать твари. Он еще немного прокрутил запись вперед, чтобы я мог сопоставить оба изображения, а потом ткнул в появившихся на левом экране бесформенных, стремительно набирающих массу монстров, и тут же на неумолимо проступающие на втором экране синие точки, расположение которых в точности соответствовало местонахождением материализовавшихся тварей. «А теперь смотри дальше!» Тора быстро промотал обе записи, где в режиме ускоренного времени я смог со стороны взглянуть на то, что происходило в крепости во время моих, так называемых, геройств. Вот аномалия сначала сдулась, выпустив наружу целые сонмища нематериальных тварей. Вот они прямо на глазах приобрели тела, стали видными на первом экране и сменили цвет на втором. Вот они помчались прочь от места разлома, причем помчались двумя волнами. Впереди маты, за которыми осталась нетронутая биомасса, и следом не маты которые эту самую биомассу жадно пожирали и прямо на глазах пополняли ряды материальных тварей. Само собой, в крепости вовремя сработала система оповещения и подключилась система автоматического огня, которую поддержали боевые расчеты и несколько поднявшихся в воздух вертушек. Так что я своими глазами мог наблюдать все этапы боя, о котором нам когда-то подробно рассказывал Лэн Кайра, в том числе работу заградительной полосы, автоматических турелей, стрелков в вертолётах. И, надо сказать, это была настоящая мясорубка, в которую я только чудом не угодил. Мои художества у разлома, кстати, камеры не записали, там было слишком много помех, огня, лезущих напролом и стремительно разваливающихся на части тварей, чтобы за всем этим месивом можно было хоть что-то разглядеть. Да и на втором экране моей персоны даже в схематичном виде не было видно — но ну, а если и засекли меня приборы, то за таким количеством матов одинокая синяя точка где-то в основании аномалии уж точно была не видна. В том числе и тогда, когда меня швыряло из портала в портал. И особенно тогда, когда аномалия все-таки рванула, исторгнув из котлова на такую гору земли, веток и камней, что на их фоне, кажущийся крохотным человечек, благополучно потерялся. Кстати, на втором экране взрыв был показан достаточно убедительно, так что я даже смог увидеть, как под влиянием пространственных бомб внутри разлома что-то явственно задрожало, запульсировало, а следом за этим корежить начало и то пространство, что находилось снаружи, ознаменовавшись открытием множества пространственных разрывов, в которых меня кидало и бросало на протяжении энного количества мэнов. Затем меня, к счастью, вышвырнуло на крепостную стену. Одновременно с этим я почувствовал присутствие пожирателя, однако на левом экране его гигантская туша никак себя не проявила. Тогда как на правом... «Что это?» — спросил я, уверев, как в какой-то момент внутри и без того покорёженного разлома возникла тёмная бурая масса, похожая на громадного червя. «Не знаю», — с досадой отозвался Торо. «Но в нестандартных разломах, особенно перед самым закрытием, такое часто бывает. Ты посмотри лучше, как себя при этом начинают вести нематы». Я присмотрелся и мысленно кивнул. Да, зелёные точки, а их к тому времени стало удручающе мало, все как одна потянулись обратно к разлому, словно их засасывал туда гигантский пылесос. И они бы точно ушли туда все, если бы вскоре после первого не раздался второй взрыв, после которого я, как пушинка, улетел в лес вместе с приличной частью крепостной стены. Вместе со мной туда же унесло и добрую часть материализовавшихся тварей каких-то просто отбросило от разлома и от души шваркнула об уцелевшие стены. Сам разлом содрогнулся и, исторгнув из себя мощную взрывную волну, ненадолго раскрылся, словно цветок под лучами солнца. Но почти тут же его лепестки снова сомкнулись. Причем с такой силой, что должны были хлестнуть пожирателя по морде, а потом и вовсе втянулись внутрь, в разлом, одновременно и его запечатав, и оставив уцелевших нематов растерянно болтаться поблизости». «А вот теперь самое интересное», — пробормотал Торо, пролеснув вперед еще несколько мэнов. «По факту, после закрытия разлома нематы издыхают не сразу. Видишь? Вон там еще остались зеленые точки». «Да, но они почему-то не двигаются». «Так всегда бывает», — отозвался техник. «Когда разлом схлопывается, нематы сначала замирают. Мэнов на 10 или пятнадцать, словно големы, у которых энергия в накопителях закончилась» а потом постепенно начинают рассеиваться. Но в этот раз все пошло совсем по-другому, смотри. Я наклонился ниже, отчего Йорку, чтобы не выпасть из кармана, пришлось вскарабкаться мне на голову и с любопытством уставился на экран. «Вот маты», — ткнул в несколько групп синих точек, оставшихся внутри и за пределами крепости, техник. «Их выжило не так уж мало. А вот не маты. Первые внизу на земле, вторые зависли преимущественно возле закрытого разлома. И тут смотри». «Как раз вмешивается твой Йорк!» Он вывел на оба экрана звуковую дорожку с записью голоса Ши. Вернее, его графическое изображение, на котором прекрасно были видны использованные малышом частоты. И в тот же миг, когда на дорожке была достигнута пиковая частота, синие точки начали стремительно гаснуть. «Маты гибли по мере распространения звуковой волны», — прищелкнула языком Торо. «На замедленном воспроизведении это видно особенно хорошо» причем погибали они практически мгновенно, а теперь взгляни, что в это время творилось с оставшимися не матами Он увеличил масштаб изображения на второй записи, приблизил группу из нескольких зеленых точек, а потом наложил звуковую дорожку, предусмотрительно выключив звук. «Оппа!» — с довольным видом воскликнул Тору, когда на высоте вопляши эти самые точки явственно задрожали и заколебались, словно попавшие в штурм буйки а затем, как и маты, начали стремительно гаснуть, словно в доме кто-то выключил свет. «Неожиданный эффект, правда?» Парень быстро на меня покосился. Я же выпрямился и, сняв с макушки притихшего Йорка, задумчиво кивнул. «Мы разослали эти записи в другие крепости», — тем временем сообщил Торо. «В начале осени опробовали их на практике, но если по матам все прошло удачно, то вот не маты почему-то не погибли. Вернее, погибли, но не от крика твоего Йорка, а просто развеялись по времени» как им было положено, и все. Он снова поднял на меня глаза. Не то чтобы руководство это сильно тревожило, после закрытия разлома немата уже не опасно, но хотелось бы разобраться до конца. Начальство поставило передо мной важную задачу, поэтому я хотел бы поработать своим зверем, в надежде, что он закроет оставшиеся пробелы. Я задача наглянул на малыша. ну вообще-то он кричал дважды, с небольшим перерывом. Тогда как на записи крик был одним и тем же, просто дубль на всякий случай сделали. Может, во второй раз в крепости у его крика была немного иная тональность? И именно на нее отреагировали нематы. «А давай проверим!» — вдруг азартно сверкнул глазами тору «Давай!» — пожал плечами я. После чего парень выскочил из-за стола, разом став выше меня чуть ли не на полторы головы, а затем пообещал все организовать и стремглав умчался, оставив нас с Ши задумчиво созерцать застывшее на экране изображение». В итоге своих я увидел только в обед, да и то безнадёжно опоздав к началу. Потому что испытания Тора проводил на улице. Достаточно далеко от крепости. И мне потом оттуда пришлось возвращаться. Так что, когда я наконец явился в столовую, остальные почти закончили есть. И мы даже парой слов не успели обменяться но ну, а сразу после обеда Лэн быстро развёл нас по разным зданиям, отправив меня как единственного мага в группе в гаражи, а остальных — на полигон, где боевикам как раз самое место. «Не думай, Гурта, так просто не отделаешься», — прошептала Босха, проходя мимо. «Вечером тебя будет ждать обстоятельный допрос». «Да-да, я уже понял, что от вопросов не отвертеться, потому что сначала Лаир Дорхи меня сдал», Потом начальник башни отнесся как к старому знакомому, хотя в том году за ним такого не отмечалось. Да и дальше, полагаю, лучше не станет, поэтому кое-что мне все-таки придется рассказать. В гаражах меня, к слову, тоже встретили как старого друга. А Лаир Оздоро, когда узнал, что я уже вовсю осваиваю пилотирование на обычных Харде, тут же предложил вплотную заняться изучением вертушки. Тем более, что по внутрянке я и так уже многое знал. В полетах тоже был не новичок, и мне, не скрою, было интересно начать осваивать новую технику под руководством опытного инструктора. Пилот лаира Сдора тоже для меня выцепил, и тот даже согласился со мной позаниматься в честь, так сказать, старых заслуг. Погибший парень, которого год назад Дайн сожрал прямо у меня на глазах, кстати, оказался его старым другом, но мужик был не в претензии. Напротив, когда мы встретились, он сразу сказал, что знает мое имя и что если бы сигнал тревоги чуть запоздал, то смертей в крепости было бы намного больше. Более того, он даже не отказался взять меня в рабочий полет на боевой вертушке, хотя по правилам так было не положено. «Ленкомендант еще вчера предупредил, что вы придете», усмехнулся он, когда я осторожно намекнул, что за нарушение правил ему может крепко влететь. «И уже дал добро на ваше обучение». «Леннарды? Блин, вот же я тормоз!» «Само собой, без приказов крепости никто и ничего не сделает, но Леннарды мне прям второй подарок подряд сделал. Сначала сертификат на сдачу экзаменов подарил, теперь вот толкового инструктора нашёл. Хотя, может, Лендаорн ему рассказал, что с пилотированием у меня всё в порядке, и что мне можно доверить несколько больше, чем простую, четырёхколёсную колымагу. А может, и мастер Дайя на что-то такое намекнул, но в любом случае это было приятно». В итоге большую часть дня я проторчал внутри вертушки, которая по графику осуществляла облёт прилегающих к крепости территорий. И под конец даже смог сам взяться за штурвал. Многого мне, конечно, не доверили, но и это было несказанно круто, так что я жадно выспрашивал всё, что меня интересовало. Внимательно следил за действиями пилота, старался запомнить всё, что он говорил, и даже самым краешком в посадке участвовал, хотя об этом мы изначально не договаривались. «Молодец, быстро схватываешь». Одобрительно хлопнул меня по плечу пилот, когда мы выбрались из машины. «Если когда-нибудь соберешься к нам на постоянную службу, то приходи. Первоклассного пилота из тебя сделаю. Все задатки для этого у тебя есть». Я только кивнул, взяв его слова на заметку, и снова, бессовестно опоздав в столовую, отправился ужинать. Думал, правда, что меня там не дождутся, ибо порядок есть порядок, но нет, и повары подсобные рабочие были на месте, так что для меня и стол по-быстрому накрыли, и горячую еду принесли и заверили, что в случае чего, даже среди ночи, меня накормить готовы. Дескать, Лэн-комендант уже распорядился. «Похоже, придется идти на поклон к Лэну Нарде», — подумал я, торопливо жуя поздний ужин и попутно скармливая Йорку самые лакомые кусочки. Как-то он даже слишком обо мне позаботился. Надо его поблагодарить. «Это да. Благодаря коменданту я сегодня ни на строевую, ни на огневую подготовку не попал». С дневных занятий на полигоне меня тоже сняли. Более того, нежданно-негаданно у меня появилась дополнительная практика по пилотированию, причем уже не обычной харде, а на самой настоящей боевой вертушки и это было настолько здорово, что прям-таки требовало показаться на глаза и сказать спасибо человеку, который все это устроил. Правда, когда я усадил насытившегося Йорка на плечо и уже собрался было отправиться на поиски мастера РАО, чтобы начать новый виток занятий по пространственной магии, то примерно на полпути к крепости был остановлен каким-то бойцом, который сообщил, что меня ждут на общем полигоне. Я откровенно заколебался, но боец сказал, что это приказ Лена Нарды Хатха, так что я вздохнул, развернулся и потопал куда следует, потому что ничего иного не оставалось. Причем уже на подходе я обнаружил, что в крытом помещении, где бойцы обычно устраивали тренировочные поединки, сегодня снова необычайно многолюдно. Более того, людей там было намного больше, чем во всей нашей объединенной группе практикантов, так что, похоже, намечалось что-то интересное. Еще через несколько мэнов я различил среди собравшихся и ауру Лена Коменданта, что меня порядком удивило. Ну а когда я все-таки добрался до места и зашел внутрь, то по полигону разнесся долгий тягучий звук невесть откуда взявшегося гонга, после чего шум внутри как по команде стих, собравшийся и чего-то явно ждущий народ а там навскидку насчитывалось несколько сотен человек, дружно обернулся, и я, оказавшись на перекрестье множества взоров, настороженно замер. «Дайн меня задери, что тут происходит?» Тем временем народ также неожиданно расступился, дав мне возможность взглянуть на ринг, и я, прям таким мягким местом чувствуя подвух, увидел, что на ринге сегодня нет бойцов. Зато почему-то есть Лен Нарде Хатха, Лен Рану Хатха, Лаир Дорхи, И ещё восемь человек в военных мундирах, которых я не знал. Более того, все они почему-то смотрели на меня. А вот ты наш юный герой, широко улыбнулся ланкомендант. Проходите, проходите, лангурта. У нас, знаете ли, существует давняя традиция чествовать тех, кто отличился при защите крепости. Но в связи с тем, что в прошлый раз вы слишком быстро нас покинули, у нас не было возможности вас отметить. И вот сейчас Когда все отличившиеся, наконец, в сборе, мы все-таки закроем этот вопрос и сможем всем личным составом отметить ваши боевые заслуги». «Мля, только этого мне не хватало. Я же просил его меня не подставлять. спецом звонил перед началом практики, чтобы быть уверенным, что она пройдет спокойно, но нет. Похоже, Лэнхатха решил все сделать по-своему. Особенно, когда узнал, что от торжественного награждения в Академии я категорически отказался» и, не удовольствовавшись вручением личной благодарности, решил настоящее шоу из этого устроить. Наверное, от шока у меня слишком явственно вытянулось лицо. А то, может, и что-то нехорошее на нем проступило, потому что на мордах собравшихся появились понимающие усмешки. Кто-то даже тихо поржал, попросту не представляя до какой степени, я не хотел во всем этом участвовать. Более того, среди бойцов я вскоре увидел ауры и своих друзей, и снежных Лен, и удивленно переглядывающихся Дракул, и задумчиво изучающего меня Лена Кайру. А потом заметил в толпе выразительную физиономию Босхо, прищурившегося Кевина, демонстративно потирающего кулаки Нолана, и совершенно зверское выражение на лице Терри, и понял. Я попал. Причем попал конкретно, и один фиг знает, как я им потом буду все это объяснять.